Глава 24. Крутая сделка. Гости начали съезжаться дней за пять до турнира. Суета в замке стояла такая, что Юли невольно захотелось поучаствовать в общем субботнике. Настолько все тщательно драилось и чистилось, перестилалось свежим бельем и украшалось новыми гобеленами и коврами, специально завезенными по такому случаю из эльфийской столицы. Каждая прибывающая семья торжественно встречалась магическим салютом, А на крепостной стене во всю длину расправлялся гигантский стяг, повторяющий цвета родового герба. Над дозорной башней реяло знамя рода ханноров. На зеленом поле перекрещивались две серебряные руки. Под порывами ветра полотнище приходило в движение, и казалось, что змея, оплетающая запястье, оживает. На время праздника, говорящие с погодой, очистили небо, а потому светило ласково делилось последним теплом, хотя ночами природа брала свое. Все дорожки заносила ледяной крупой, которая немедленно таяла, стоило Тарилли показать свой лик. Горные вершины уже давно надели снежные шапки и со своей высоты безразлично взирали на снующих по крепости людей. Те старались сделать праздник как можно ярче. Снопы сена, украшенные разноцветными лентами, стояли то тут, то там. В глубоких чашах лежали фрукты на любой вкус а на лужайках в нехитрых композициях замерли яркие, круглобокие тыквы и капустные кочаны, стыдливо прикрывающиеся сочными листьями. Так люди отдавали дань урожайному году. Застолья превращались в настоящие пиры, где чествовали не только хозяина замка, но и представители прибывающих на турнир родов. Слуги сбились с ног, и Круст уже на второй день привез людей из соседних деревень, которые тоже были рады заработать и почувствовать дух праздника. Впереди ожидалась долгая зима, дозор по случаю праздника был усилен, и там, где раньше несли караул двое воинов, теперь сверкали начищенным оружием трое-четверо. Опасность вылазки урийцев сохранялась, тем более, что в крепость пребывали такие знатные особы, что выкуп за них мог бы стать баснословным. Старожилы помнили, как во время турнира, устраиваемого леди Карторой, похитили наследницу рода прорицателей, которые, вопреки своему дару, не смогли предсказать ни ее похищение, ни место последнего приюта. Прекрасная Шальдия так и не вернулась в лоно семьи. Сгинула где-то в урийских степях. Поначалу Юля пыталась помочь рвущимся на части слугам. Если не мести дорожки и расстилать простыни, то хотя бы украшать замок, принесенными из леса хвойными ветками. Но заирис и Круст, сделав неприветливые лица, вежливо посоветовали найти себе другое занятие. О, занятие у Юли было. Михайка из-за праздника уже не мог так часто прибегать к ней в западный дом, поэтому она тренировалась сама. Закрывшись в подвале, Юля отрабатывала упражнения с небольшим мечом, принадлежавшим когда-то карторе и орудовала пикой, истыков и без того драный гобелен с изображением ждуна. Нет, она не забыла Тору и часто прибегала к ее помощи, но та сражалась как женщина, а Михайка вел бой сообразно мужской логике. И потом, он часто видел Милорда в деле и мог подсказать его особые приемы. Для Юли стало неожиданностью, что Изегер свободно владел обеими руками и легко перехватывал меч. Михайка сначала с сомнением отнесся к тому, что Юля сможет удержаться на ногах и при первой же атаке не рухнет замертво от испуга. И еще больше скривился, когда ученица заявила, что выйдет на бой в доспехах Карторы, которые весили не меньше 20 килограмм. «Зачем тебе?» Тяжело и двигаться неудобно. Он рылся в сундуке, откуда одну за другой вытаскивал какие-то тряпки. Красиво. Юля погладила длинный хвост иракеза прикрепленного к шлему. Шлем можешь оставить, а вот остальное ни к чему. Кольчуга и хорошая защита для рук. Этого достаточно. Лучше щит себе подбери, хоть прикроешься им. Ты меня недооцениваешь. И что это за лосины? Может в юбке пойдешь? А что? в том краю где я жила даже мужчины носят юбки шотландцами называются у нас шотландцев нет тут же исковеркал незнакомое слово михайка а если ты выйдешь в юбке то милорд даже с места не встанет чтобы ответить на твой вызов так что выбирай красуемся или бьемся бьемся тогда вот эти штаны нужно постирать а тунику почистить завтра чтобы все было готово ватник какой то а не туника Юля поймала хмурый взгляд учителя и опустила забрало понравившегося ей шлема, который успела надеть на голову. Из глубины ведра донесся ее искаженный голос. «Слушаюсь и повинуюсь, мой господин». «И шлем лучше другой подобрать». Михайка хмыкнул, заметив, как скособочился ирокез. «Не видишь, велик. И даже подшлемник не спасет». «А я так его хотела». Юля и сама убедилась, что она стоять ровно не могла, не то что двигаться. Длинный хвост так и тянуло прокинуться на спину. Михайка опять нырнул в сундук, пошурудил там и извлек на свет что-то переливающееся, похожее на рыбью чешую. Эльфийская кольчуга! С придыханием произнес он, разворачивая рубашку до пят. Я такой только слышал! Легкая и прочная, ее ни один меч не возьмет. Юлька тут же отшвырнула шлем, который рядом с изысканным плетением действительно смотрелся ведром. И даже Гестих? По-деловому поинтересовалась она, перехватывая сверкающий доспех и прикладывая его к себе. И даже гестих. Блин, если и надевать, то не с этой туникой и не с этими лосинами. Буду выглядеть как крестьянка, вышедшая в поле в бальном платье. Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что еще припасла бабушка Картора. Ты думаешь, это доспехи девы-воина? Мальчишка начал заикаться от восторга. Еще бы. В сундуке хранились вещи легендарной воительницы и Михайка только что прикасался к самой истории. «Фи! Какой-то шелковый халат и огромный палантин!» Юля была разочарована. Она надеялась на совсем другое. Повертев вещи в руках, в задумчивости произнесла. «Но они как-то странно гармонируют с кольчугой. Видишь, и здесь, и там, словно золотистый песок переливается. Отвернись!» Михайка послушно отвернулся и уставился на гобелен, с которого смотрел какой-то монстр. Куда бы мальчишка не отошел, житель иного мира не спускал с него глаз. Малец передернул плечами. «Смотри!» Юля вертелась в халате, длинные полы которого взлетали, как тронутая ветром паутина. Вместо пояса талию плотно перехватывал палантин. «А теперь сверху напялим вот эту сверкающую штучку. Ой!» Юля подергала перекошенную кольчугу. «Как-то тесно и неудобно!» «А! Сейчас, сейчас!» Она вспомнила о Торе. И порывшись в торпе со всякими мелочами, которые таскала с собой на тренировке, вытащила кристалл оживающей памяти. Нажав на пумпочку, замерла, разглядывая Тору. Михайка завороженно сел на сундук. Перед ним стояла Дева Воин, облаченная в точно такую же кольчугу, какая была на его ученице. «Блин, так и знала!» Юля быстро развязала палантин и накинула его на голову. Потом сделала несколько оборотов, оставив открытыми только глаза. Именно так он был повязан на торе. «Ты кольчугу задом наперед надела», – подсказал пришедший в себя Михайка. «Точно». На следующий день Юлька стояла в боевой стойке, облачившись в те самые эльфийские доспехи. «Как я выгляжу?» – поинтересовалась она, делая шаг на полусогнутых ногах в сторону, чтобы зайти противнику за спину. Михайка застыл в расслабленной позе, скривил губы в ехидной улыбке. «Словно собралась присесть за кустами, но забыла снять штаны». «Ах так!» Юля атаковала. Михайка от неожиданности упал на пол, едва успев прикрыться щитом. Он не верил своим глазам. Его ученица волшебным образом преобразилась. Ее движения вдруг стали уверенными, а реакция быстрой. Через неделю Михайка уже лежал на лопатках, а Юлькина пика упиралась ему в грудь. «Как тебе это удается?» Он с трудом поднялся. Сначала снял кольчугу с себя, потом помог Юле. Он видел, что его ученица физически не могла достичь таких ощутимых успехов. Пусть ее руки уже не выглядели тонкими, словно тростиночки, ноги окрепли и появилась сноровка. Но он ни за что не поверил бы, что в кольчуге и вне ее находится один и тот же человек. «Не знаю, само как-то получается», – пожала плечами Юля, не желая сознаваться, что ей помогает магия Строна. «Спасибо деве-воину Картори, чья память жила в нем». Когда Михайка убежал по хозяйским делам, Юля вызвала Тору. «Я справлюсь», — говорила она деве воину, уходя от атаки и вновь кидаясь вперед. «Если уж и суждено лечь к кому-то в постель, то только через любовь, и дети у меня появятся от моего сильного желания иметь их, а не потому что какому-то средневековому мужику приспичило обзавестись наследником. Даешь независимость!» Пусть лорд знает, что я уже не та пугливая девочка, которая бежала от него, петляя по коридорам. И все бы ничего, злости и упорства Юле хватало, если бы не дурацкие сны. Днем она сжимала зубы и через прищур смотрела на врага, как специально все чаще попадающегося на глаза, а ночью страстно желала его прикосновений. «Да что же это за напасть такая?» – шипела она, скидывая с себя простыню. Холодная вода на время отрезвляла, но стоило забыться сном, как вновь появлялся образ врага, глядящего на нее с такой любовью, что начинало ныть сердце, и опять холодный душ развеивал эротические видения. Но однажды, когда Юля со стоном «да сколько можно!» спустила ноги с кровати, то наткнулась на что-то живое, которое моментально растворилось в темноте, оставив в воздухе слабо светящийся след. И это точно были не тени. Юля, вооружившись тяжелым подсвечником, обыскала каждый угол, Заглядывала за каждую занавеску и даже выкинула из шкафа все платья Тильграсси, надеясь за ними найти спрятавшегося человека, чтобы тут же умереть от ужаса. Но никого там не обнаружила. Для нее так и осталось загадкой, то ли ей привиделось, то ли на самом деле кто-то смотрел на нее спящую. После ночного происшествия к дурацким сновидениям прибавился еще и страх. Теперь, вставая в туалет, Юлька с разбегу запрыгивала на кровать, боясь, что кто-нибудь схватит ее за ноги а может это тот самый дух убийца? а, -а, -а мамочки! Дево-воин тоже умеет бояться. Юля даже решилась пойти к теням, на которых до сих пор дулось Желание расспросить, не заметили ли они, какой странности перевесила Но бабушки словно растворились. Их комнаты оказались пусты, как и все остальные помещения, которые Юля тщательно обыскала. В этот момент она остро чувствовала свое одиночество. Кроме занятий с Торой и Михайкой, Юля брала уроки вождения у вжика. Отбив себе задницу за короткий путь от трактира до ворот, который Квалон наотрез отказался пересекать, коротко объяснив, невеленно. Юлька поняла, что без умения держаться в седле ей не выжить. Поэтому и приходила на условленное место через день, благо что в предпраздничной суете слуги не замечали, куда бегает безумная дева. Слух о том, что Юля угрожала Эрдис и облила ее незаговоренным кремвелем, разнесся на следующий же день. И ярким подтверждением тому стало отсутствие фаворитки Милорда в замке. Но и через неделю эрдик к службе не приступила, и все тут же кинулись обмусоливать горячую новость. Строптивая служанка выходит замуж за конюха, от которого воротила нос в течение двух лет. «Еще бы не воротить», усмехнулась Юлька, слушая Михайку. Она прекрасно понимала, почему Эрди предпочла любить лорда, а не конюха. И опять сердце Юльки болезненно сжалось. Не спросившись, полезли в голову воспоминания о поцелуях и прочих неприличных действиях из Игерушки. «Вот черт! Да что со мной? Гад он, а не из Игерушка!» Но однажды тайна непонятного влечения к врагу открылась совершенно неожиданным способом. «Ты знаешь, что на твоей шее висит родовой амулет?» спросил Вжик, помогая Юле забраться на лошадь. Сверху он смотрелся совсем маленьким, светлые кудри на непропорционально большой голове липли к вспотевшему лбу, и на безусой губе выступали бисеринки испарины. Синие глаза смотрели внимательно. «Да», – коротко ответила Юля. Вжиг был первым человеком, кто кроме теней опознал, что она носит строн. «А почему тогда милорд не объявляет, что амулет вернулся? И почему ты живешь не в его покоях? Я не знаю, что ответить». Юля натянула поводье Лошадь под ней волновалась. «Но если бы кто спросил, чего я хочу больше всего, то без раздумий ответила бы, избавиться от Строна. Он как-то нехорошо на меня воздействует». Вжиг забрался на коня, которого привел с собой. Тот согнул ногу в колени, помогая маленькому хозяину. «Ты, наверное, уже слышала, что меня считают бастардом Милорда?» Юля не стала отрицать. «Я не раз представлял, что будет, если Строн вернется и никого из Ханнеров не останется в живых. Воспользовался бы я правом единственного сына». Или, как всегда, отошел бы в сторону. А ты веришь, что Изегер твой отец? И да, и нет. Да, потому что время зачатия совпало с правом первой ночи. Нет, потому что у милорда не мог родиться такой уродец. Прости, но даже король не застрахован. Юля замялась, не желая произносить слово «уродец». От рождения Квалона. Это генетика. Спасибо. Вжик рассеянно кивнул. Ты не такая, как все. Я сразу заметил. Ты открытая, добрая, ты настоящая. Юля смущенно улыбнулась. Однажды я представил, что стою в храме в дорогих одеждах. На моей груди висит строн, а по широкому проходу идет моя невеста и горько плачет. Я спросил себя, неужели я насильно заставлю лечь со мной в постель? А потом подумал, а как с этим справляются лорды, беря невест без любви? И как они свыкаются с мыслью, что противны своим женам. И знаешь что? Юля слушала, открыв рот. Что? Выдохнула она. Знающие люди подсказали, что все дело в строне. Стоит жениху поцеловать невесту, как они обречены. Никто из них не сможет устоять перед зовом родового амулета. Их будет тянуть друг к другу со страшной силой. И все закончится лишь тогда, когда женщина забеременеет. И нет никакого средства, чтобы заткнуть этот строн. Вжик странно смотрел на Юлю. «Прости, но эта штукенция висит сейчас на моей шее!» Юля поморщилась, словно раскусила кислый урдук. «Я вовсе не хочу тонуть в омуте страсти с вашим милордом!» «Я слышал, что есть одно средство!» Квалон огляделся. Дорога, ведущая в деревню, была пустынна. В замке опять бабахнул салют. Стайка мелких птиц сорвалась с деревьев, и возмущенно почериков подалась в поля. «Запретная!» «Его придумали сытые колдуны!» слыхала таких? Нет?» Они живут в столице у сытой реки, куда сливают воду из лабораторий магов. Чем дольше колдуны пьют ту воду, тем становятся могущественнее и злее. Колдуны антиподы магов? Ты все-таки странная девушка. Квалон сощурил глаза. Раз колдуны создали средства, заглушающий голос строна, они явно противостоят магам. Да, достаточно соединить два амулета, как колдовской тут же присосется к строну, словно кровосос к шее девственницы. Ему и названия дали подходящее «Упырь». «И Строн замолчит? Совсем-совсем?» «Его даже призвать не смогут». «Что значит призвать?» «А как тебя вытащили из твоего мира?» «Призвали Строн, а он...» «Я хочу упыря! Вжик! Пожалуйста!» Юля умоляюще сложила руки. «Я попробую достать. Знаю кое-кого из сытых колдунов. Но упырь стоит недешево». «У меня есть старинное кольцо с бриллиантом. Я его дома прячу. Хочешь, принесу?» «Нет, кольцо не нужно». Вжик задумчиво покусал губу. «Ты окажешь мне услугу». «Какую?» Юля растерялась, не представляя, что может сделать для Квалона. «Ты представишь меня королю». «С чего ты взял, что я попаду к королю?» хмыкнула Юля. «Нет, все-таки Вжик такой фантазер». «Ты обязательно к нему попадешь. Только король может снять строн и сделать тебя свободной».